Из темноты был слышен смех противника, изучить невидимость и стрельбу из лука, уметь выслеживать противника и использовать ловушки — это была одна из самых трудных работ для профессии лучника. Рейнджер — это была настоящая профессия Дюка. После того, как Дюк раскрыл характеристики своей профессии, Арк был немедленно загнан в угол. Тот открыл себя навыком невидимость, и когда Арк попал в ловушку, то он просто начнёт стрелять из лука, пока тот снова не побежит. Тем не менее, Арк не мог так слепо продолжать, потому что уже попался в преднамеренную ловушку. В конце концов, в таком состоянии это было невозможно, но было ещё кое-что. Слабым местом невидимости, если бы и пользовался Арк, были издаваемые им звуки шагов. Почти тоже было и для Дюка, даже несмотря на то, что он использовал свои чрезвычайно лёгкие движения в ботинках. Поэтому Арк попытался прислушаться и уловить звук. «Была активирована ловушка сирена! Ваше ухо парализовано на три минуты, и вы не можете больше слышать звуки вашего окружения». Дюк превосходил Арка абсолютно во всём — в обмундировании, навыках и любых других вопросах. Поскольку уровень был фиксированным, то разница сейчас была показана ещё больше. Одежда Арка становилась влажной, и он неуклонно терял здоровье. У него также не было никакого способа эффективно обнаружить все ловушки. То, что устанавливал Дюк, было непростыми засадами, которые только урон наносили. Они также могли сковывать движение и оглушать. Если бы он попал хотя бы в одну серьёзную ловушку, то это непременно значило бы поражение Арка. Дюк был бета и уже нашёл способ преодолеть слабость невидимости. «Я должен был сделать всё, что мог ещё с самого начала. Я был слишком легкомысленным». Арк также имел мешок трюков. Его питомец — ядовитая змея. Однако он считал, что было бы большим временем использовать её так рано. Но это оказалось ошибкой. Надо было раньше использовать всё, что есть, чтобы уменьшить здоровье противника. Арк упустил в своё время, и сейчас обстоятельства уже не позволяли так легко воспользоваться козырями. Если я вызову своих миллеров сейчас, то от них просто не будет никакой пользы. Деймос элементарно не способен избежать ловушек, а Дедрикон шпигует стрелами. Также нет никаких шансов атаковать змеёй, чтобы пустить ед в противника. Некоторое время он продолжил размышлять, пока в голове Арка что-то не щёлкнуло. «Домашние питомцы. Яд! Ладно, может прокатит. Змея, пора лечь. После того, как его здоровье скатилось до 60%, он наконец-то вытащил один свой трюк из сумочки. Арк покрыл свой клинок ядом змеи и подошёл ближе к углу, где недавно пропал Дюк, продолжая придерживаться стены. Затем был призван Деймос, а сам ушёл в невидимость. «Призыв демона! Деймос!» «Мне остаётся лишь поверить в твою защиту!» Деймос быстро и энергично потопал вперёд, щёлкая костями. По всему углу Дюк расставил кучу разных ловушек. Послышался громкий шум, после которого визуально начало вздыматься облако пыли вместе с дымом, распространяясь по всей округе. Деймос ломился вперёд, будучи живым мёртвым щитом из груды костей. Некоторое время ему удавалось бежать, пока не попал в сковывающую ловушку, после чего получил в своё тело целую серию стрел. Неужели этот дурак сдался? В это время появился Дюк. В таком поднявшемся облаке дыма Деймоса было легко перепутать с Арком. Сейчас тёмный танец! Арк быстро завернул за угол и бросился на противника. Он излил всю свою душу в эту серию безжалостных атак. Дюк, который пытался пустить ответную стрелу, никогда не ожидал такого напора, такого шквала выпадов. Он слишком поздно подтвердил на месте ловушки Деймоса, а не Арка, не попытался сбежать но Арки-2 успел поймать Проныру. Он использовал тёмный танец, постоянно кружа вокруг Дюка, используя свои руки и размахивая мечом. Меч содержал на лезвии яд, поэтому каждый удар имел шанс вызвать у того аномальное состояние. Между тем, Деймосу также удалось вырваться из ловушки, продолжая движение на врага и блокируя все попытки Дюка атаковать. «Я должен попытаться закончить совсем тут!» Однако защита Дюка превзошла все его ожидания. Несмотря на то, что он подвергался безостановочным атакам на протяжении 30 секунд, его здоровье не опустилось даже ниже 50%. Но состояние паралича складывалось друг с другом с каждым ударом, что также вызывало постоянные аномальные условия. «Чёрт! Это были дорогостоящие! Деформация ловушки!» Дюк установил её прямо у своих ног при помощи быстрых движений рук. Затем он мгновенно её активировал и исчез, после чего появился в 10 метрах в стороне. В этот момент в таком отчаянном положении опыт бета-тестера проявился в очередной раз. Деформация ловушки позволила ему переместиться из одной области в другую, где была установлена другая ловушка, и игрок также мог использовать свои приёмы на себя. Это был метод побега, который Арк себе даже представить не мог. На его здоровье уже на 40 процентах. Уже хорошо, хоть небольшое преимущество появилось. «Я тебя не прощу!» Дюк начал злиться, вытаскивая целую связку и стрел. Каждая из них переливалась белым светом, это была магия стрел, которая стоила 40 серебряных за один выстрел. Кроме того, он имел ровно 140 уровень. Такой высокий уровень уже позволял навыку стрельбу из лука во время выстрела взрываться, как только стрела касалась чего угодно. Когда арк оказался под расстрелом этого сильного навыка, в области мгновенно произошёл мощный взрыв, скалы кругом начали обваливаться, а кругом поднялось яркое пламя. Внезапно Деймос оттолкнул Арка с пути в самый последний момент, из-за чего сам получил на себе урон от всех падающих камней и пожара. Он являлся домашним питомцем Арка с наивысшей верностью, тем не менее Арк не был благодарен за проявление такой лояльности. «Ваш питомец Деймос был отозван обратно в преисподнюю. Вы получили 50% урон от количества здоровья фамильяра». Проблема в том, что благодаря этому самому подземному миру уровень здоровья Деймоса составлял 1000 очков. Поэтому Арк получил ровно 500 урона. За все эти кровные усилия, чтобы снести очки здоровья Дюка до 40%, теперь у него самого было такое же количество здоровья. Здоровья Демоса оставалось низким уже после всех ловушек, поэтому он желал отозвать его обратно во время прошлой атаки. Э, этот парень Дюк уже скрыл своё тело, используя невидимость. Ха -ха -ха, теперь твой щит совсем пропал. «Будь уверен, что эта груда костей будет не единственной, кого я сегодня убью. Я буду медленно с тобой разделываться!» Послышался голос Дюка из темноты, когда Арк использовал своё умение, оно было ещё эффективно, и если слышать голос этого ублюдка, однако тот находился на другой стороне, из-за чего это был довольно раздражающий навык. Чёрт. Я и правда не осознавал, что этот долбанный рейнджер действительно сложный противник. Прошло не так много времени, но ситуация вновь повторилась. Если он отправится в вдогонку, избегая ловушки, тогда в него отправятся волшебные стрелы невесть откуда. Если попытается сосредоточиться на стрелах, тогда попадут в ловушке». После всего этого здоровье Арка уже снизилось до 20%. «Шамбала использовал на вас навык «Шёпот». Желаете принять?» «Шамбала? Может быть, ему удалось одолеть Жуил?» Арк принял шёпот с благоприятным ожиданием. «Арк, что с твоей ситуацией? Честно говоря, не очень. А ты?» Может, тебе удалось одолеть Джилл? Нет. Что? Она сильнее, чем прежде. Я оказался в ловушке, где она свободно использовала магию, которую я прежде никогда не видел. Мне удалось снизить её здоровье до 40%, однако я сам нахожусь в критическом состоянии. Чёрт, неужели мы собираемся проиграть им после всего? Арк заскрипел зубами, даже если это было тёмное подземелье, оно им вообще не сыграло на руку, а лишь ещё больше наказывало. Это было потому, что Джоилл и Дюк тоже имели атрибут темноты. Даже если не все имели одинаковую склонность к тьме, навыки совершенно разнились. Арк и Шамбала являлись специалистами на близкой дистанции, но те были профессионалами в охоте со всей магией ловушками. Было очевидно, что такие места вроде этого тёмного лабиринта были полезны как для бойцов ближнего боя, так и для любителей поохотиться, как эта парочка противников. Прости, я не должен был предлагать индивидуальные сражения». Арк на мгновение замолчал, Шамбала уже был готов сдаться. Тем не менее, у Арка такого намерения не было, если он сдастся тут, тогда все усилия за последние шесть дней окажутся бесполезными. А та тайная карта Магара, которая могла привести к местонахождению несметных сокровищ, просто достанется каким-то жалким торговцам. Купцы осознавали значение этой карты, поэтому они могли спокойно шантажировать и запугивать. Конечно, до сих пор остаётся сражение Арка с Дюком, Тем не менее, если Шамбала будет побеждён Джуил, тогда всё будет бесполезно, поскольку Арк не сможет справиться с ней, когда ещё и Дюк живой бегает где-то. Если Шамбала умрёт, тогда всё будет кончено. Но он находится сейчас в другом месте. Для того, чтобы победить Джуил и Дюка, мы должны объединить усилия». В этот самый момент в голове Арка снова мелькнула мысль. «Шамбала, разве мы раньше не сражались в этой пещере? Было ведь понятно, что эти руины симметричны». И существует только один путь, соединяющий обе страны. И? Вот оно. Давай воспользуемся этим. Воспользуемся? И как же?» Спросил Шамбала Арка, который уже начал рассказывать о плане. Потом Шамбала некоторое время подумала и ответил. «Но есть шанс, что это сработает. У нас нет другого выбора, поэтому попробуем. Мы обязаны уловить момент, поскольку время в этом случае сыграет главную роль для этой стратегии. Если хотя бы один из нас не справится... «Или задержатся хотя бы на секунду, то всё пойдёт к чертям. Ты понял?» «Знаю. Всё. Давай в этом последнем матче возложим надежды на твой план. Тогда погнали. Через одну минуту встречаемся на условленном месте!» Как только Арк разъединил связь, он мгновенно вызвал ожерелье Делайн. Это был метод для крайнего восстановления маны в чрезвычайной ситуации. Тем не менее, всем эффектом от вызова ожерелья Арк на 40% увеличил свою собственную защиту. С повышенной обороноспособностью он вышел прямо на ловушке, которую ранее избегал. Послышал за звук, и через мгновение тело Арка было уже привязано к стволу дерева. Была активирована цепная ловушка. Все передвижения невозможны в течение 30 секунд. После срабатывания ловушки сразу же появился Дюка начал осыпать того стрелами, несмотря на скованность в движениях. Арк всё же имел возможность двигать рукой, поэтому старался с каждым ударом заблокировать все стрелы. Тем не менее, от быстрого шквала магической атаки его здоровье всё равно быстро падало. Несмотря на повышенную защиту на 40%, к тому времени, пока эффект от ловушки не спал, уже настало критическое состояние. Наконец-то я тебя поймал! Ты, ублюдок, продолжаешь и дальше сражаться, как трос Дюк тут же пальнул напоследок и побежал. «Ха -ха! Какой смысл прямого столкновения, если ты уже находишься в полной заднице? Это мелочь!» «Но ты ведь только что намерно вступил в ловушку!» «Ха-ха-ха, Думаешь, ты настолько слеп не замечу всех твоих планов?» «Рейнджеры должны оставаться бдительными до самого конца!» «Тебе следует ещё разок попробовать мои адские ловушки!» «Даже если я умру, то заберу тебя с собой!» «Отмена призыва! Призыв Дедрика!» Арк выжидал, пока его духовная сила восстановится до 100 процентов.